Герберт Уэллс. Ограбление в Хемерпонт-парке. Еще вопрос: следует ли считать кражу со взломом спортом, ремеслом или искусством? Ремеслом ее не назовешь, так как техника этого дела вряд ли достаточно разработана. Но не назовешь ее искусством, ибо здесь всегда присутствует доля корысти, пятнающей все дело. Пожалуй, правильнее всего считать грабеж спортом. Таким видом спорта, где правила и по сей день еще не установлены, а призы вручаются самым неофициальным путем, неофициальный образ действия взломщиков и привел к печальному провалу двух подающих надежды новичков, орудовавших в Хемертпунд-парке. Ставкой в этом деле были бриллианты и другие фамильные драгоценности новоиспеченной леди Эвелинг. Читателю следует не упускать из виду, что молодая леди Эвелинг была единственной дочерью небезызвестной хозяйки гостиницы миссис Монтегю Пенкс. В газетах много шумели о ее свадьбе с лордом Эвелингом, о количестве и о качестве свадебных подарков и о том, что медовый месяц предполагалось провести в Хемерпонде. Возможность захватить столь ценные трофеи вызвала сильное волнение в небольшом кружке. общепризнанным вожаком, которого являлся мистер Тедди Воткинс. Было решено, что он с сопровождением квалифицированного помощника посетит Хеммерпонт, дабы проявить там во всём блеске свои профессиональные способности. Как человек скромный и застенчивый, мистер Воткинс решил нанести этот визит инкогнито и, поразмыслив должным образом над всеми обстоятельствами дела, остановился на роли пейзажиста за урядной фамилией Смит. Воткинс отправился один, условили, что помощник присоединится к нему лишь накануне его отъезда из Хэммерпонда, на другой день к вечеру. Хэммерпонд, пожалуй, один из самых живописных уголков Суссекса. Там уцелело ещё немало домиков под соломенной крышей, приютившаяся под горой каменная церковь с высоким шпилем, одна из самых красивых в графстве, и её почти не испортили реставраторы. А дорога, ведущая к роскошному особняку извивается меж буков и густых зарослей папоротника. Местность изобилует тем, что доморощенные художники и фотографы именуют видами. Поэтому мистер Воткинс, прибывшего туда с двумя чистыми холстами, новеньким мальбертом и тюдником-чемоданчиком, невинной маленькой складной лестницей, вроде той, какой пользовался недавно умерший виртуоз Чарльз Писс, а также ломом и мотком проволоки, С энтузиазмом и не без любопытства приветствовал исплдюжный собратив по искусству. Это обстоятельство неожиданно придало некоторой правдоподобие избранной Уоткинсом маскировке, но вовлекло его в бесконечные разговоры о живописи, к чему он был совсем не подготовлен. Часто ли вы выставлялись, спросил его молодой Порсон. Разговор происходил в трактире Карета и Лошади, где мистер Уоткинс в день своего приезда успешно собирал нужные сведения. Да нет, не очень, отвечал мистер Воткинс. Так, от случая к случаю. В академии? Да, конечно, и в хрустальном дворце. Удачно ли вас вешели? продолжал Порсон. Брось трепаться, оборвал его мистер Воткинс. Я этого не люблю. Я хочу сказать, хорошее ли вам отводили местечко? Это ещё что такое? подозрительно протянул мистер Воткинс. Здаётся мне, вам охота выведать, случалось ли мне засыпаться. Порсон воспитывался у тёток, и он, не в пример прочим художникам, был хорошо воспитанным молодым человеком. Он понятия не имел, что значит засыпаться. Однако шёл нужным пояснить, что не хотел сказать ничего подобного. И так как вопрос о вешении, казалось, слишком задевал мистер Воткинса, Порсон решил переменить тему разговора. Делаете ли вы эскизы с обнажённой натуры? Никогда не был силён в обнажённых натурах, отвечал мистер Воткинс. Этим занимается моя девчонка. То есть я хочу сказать миссис Смит. Так она тоже рисует? воскликнул Порсон. Как интересно. Ужасно интересно, отвечал мистер Уоткинс, хотя вовсе этого не думал, и почувствовав, что разговор выходит за пределы его возможностей, добавил: Я приехал сюда, чтобы написать хемерпонский особняк при лунном свете. Неужели, воскликнул Порсон. Какая оригинальная идея. Да, отвечал мистер Уоткинс. Я был до смерти рад, когда она осенила меня. Думаю, начать завтра ночью. Как? Не собираетесь же вы писать ночью под открытым небом? А вот как раз и собираюсь. Да как же вы разглядите в темноте холст? У меня с собой светлячок. Начал было с увлечением Уоткинс, но тут же спохватившись, крикнул мисс Даргин, чтобы она принесла ещё кружку пива. Я собираюсь обзавестись одной вещницей, специальным фонарём, прибавил он. Но ведь скоро на Валуне, заметил Порсон. И луны не будет. Зато будет дом, возразил Лоткинс. Видите ли, я собираюсь написать сперва дом, а потом уж луну. Вот как, воскликнул Порсон, слишком ошеломленный, чтобы продолжать разговор. Однако поговаривают, что каждую ночь в доме ночуют не меньше трех полицейских из Хезлворт. Заметил хозяин гостиницы старик Даргин, хранивший скромное молчание, пока шёл профессиональный разговор. И всё из-за этих самых драгоценностей леди Эвелин. Прошлой ночью один из полицейских здорово обыграл в девятку лакея. На исходе следующего дня мистер Воткин, вооружённый чистым холстом, мальбертом и весьма объёмнистым чемоданчиком с прочими принадлежностями, прошествовал прилестной тропинкой через буковую рощу в Хемперпонский парк. и занял перед домом господствующую позицию. Здесь его узрел мистер Рафаэль Сант, возвращавшийся через парк после осмотра меловых карьеров. И так как его любопытство было подогрето рассказами порсана о вновь прибывшем художнике, он свернул в сторону, намереваясь потолковать о служении искусству в ночное время. Мистер Воткинс, как видно, не подозревал о его приближении. Он только что дружески побеседовал с дворянской леди Эвелинг. И тот удалялся теперь в окружении трех комнатных собачек, прогуливать которых после обеда входило в круг его обязанностей. Мистер Уоткинс с величайшим усердием смешивал краски. Приблизившись, санд был совершенно сражен невероятно крекливым, сногсшибательно изумрудным цветом. Санд с малых лет необычайно чувствителен к цветовой гамме. Взглянув на эту мишанину, даже присвистнула от удивления. Мистер Уоткинс обернулся. Он был явно раздосадован. Какого чёрта вы хотите делать этой адской зеленью, воскликнул Санта. Мистер Воткинс почувствовал, что перестарался, разыгрывая перед дворецким роль усердного художника. Он совершил какую-то профессиональную оплошность. Он растерянно поглядел на Санта. Извините меня за вмешательство, продолжал тот. Но в самом деле этот зелёный слишком необычен. Он прямо-таки сразил меня. Что же вы думаете им писать? Мистер Воткинс напряг все свои умственные силы. Только отчаянный шаг мог спасти положение. Если вы пришли сюда мешать не работать, выпалил он. Я распишу им вашу физиономию. Санд человек добродушный, тут же ретировался. Спускаясь с холма, он повстречал Порсона и Уэйн Райта. Это или гений, или опасный сумасшедший, завел он. Поднимитесь на горку и взгляните на его зелень. И Санд пошел своей дорогой. Лицо его расплылось в улыбке. Он уже предвкушал весёлую потасовку в сумерках возле Альберта, среди потоков зелёной краски. Но с Порсоном и Уэйнрайтом мистер Воткинс обошёлся менее враждебно и объяснил, что намеревался загрунтовать картину зелёным тоном. В ответ на их замечание он сказал, что это совершенно новый, им самим изобретённый метод. Ну, тут же стал более сдержанным, объяснил, что вовсе не намерен открывать всякому встречному и поперечному секреты своего стиля. и подпустил несколько ехидных славечек касательно подлости некоторых пронырливых субъектов, которые стараются выведать у мастера его приёмы. Это немедленно избавило Воткинса от присутствия художников. Сумерки сгустились, загорелась первая звезда, за ней вторая. Грачи на высоких деревьях слева от дома давно уже умолкли и погрузились в дремоту, и дом, утратив чёткость очертаний, превратился в тёмную громаду. Потом ярко загорелись окна залы, осветился зимний сад, тут и там замелькали огоньки в спальнях. Если бы кто-нибудь подошёл сейчас к Мальберту, стоявшему в парке, он не обнаружил бы поблизости ни души. Девственную белизну холста оскверняло неприличное словцо, коротенькое и ядовито-зелёное. Мистер Воткинс вместе со своим помощником, который без лишнего шума присоединился к нему, вынырнув из главной аллеи, занимался в кустах какими-то приготовлениями. Он уже поздравлял себя со остроумной выдумкой, благодаря которой ему удалось на виду у всех нахально пронести все свои инструменты прямо к месту действия. Вон там её будуар, объяснил он своему помощнику. Как только горничная возьмёт свечу и спустятся ужинать, мы заглянем туда. Чёрт возьми, а домик и вправду красив в пресвете звёзд. Да как здорово освещены все окна! Знаешь, Джим, а ведь я, пожалуй, не прочь бы стать художником, чёрт меня побери. Ты натянул проволоку над тропинкой, что ведёт к прачечной. Он осторожно приблизился к дому, подкрался к окну будуара и принялся собирать свою складную лестницу. Воткинс был слишком опытным профессионалом, чтобы почувствовать при этом хотя бы лёгкое волнение. Джим стоял на стрёме у окна курительной. Вдруг в кустах, совсем рядом с мистером Воткинсом, раздался сильный треск и сдавленная ругань. Кто-то споткнулся о проволоку, только что натянутую его помощником. А потом Воткинс услышал у себя за спиной на дорожке, посыпанной гравием, быстрые шаги. Как и все настоящие художники, мистер Воткинс был человек на редкость застенчивый, поэтому он тут же бросил свою складную лесенку и кинулся бежать через кусты. Он смутно чувствовал, что за ним по пятам гонится двое, и ему показалось, что впереди он различает фигуру своего помощника. Не теряя времени, он перемахнул через низкую каменную ограду, окружавшую кустарник, и очутился в парке. Он услышал, как вслед за ним на траву спрыгнули двое. Это была бешеная гонка в темноте меж деревьев. Мистер Воткинс был сухопарый, хорошо натренированный мужчина. Он шаг за шагом нагонял тяжело дышавшего человека, который мчался впереди. Они бежали молча, но когда мистер Воткин стал догонять беглеца, на него вдруг напало ужасное сомнение. В тот же миг незнакомец собрнулся и удивлённо вскрикнул: "Да это вовсе не джим!" пронеслось в голове у мистера Воткинса. Тут незнакомец скинулся ему под ноги, и они, сцепившись, повалились на землю. "Навались, бил!" крикнул незнакомец подбежавшему товарищу. и бил, навалился, пустив в ход руки и ноги. Четвёртый же, по всей вероятности, джим, вероятно, свернул в сторону и скрылся в неизвестном направлении. Так или иначе, он не присоединился к этому трио. То, что последовало дальше, почти испарилось из памяти Воткинса. Он с трудом припомнил, что попал первому из преследователей большим пальцем в рот и опасался за целость своего пальца. а потом несколько секунд прижимал к земле, схватив за волосы голову человека, которого, по-видимому, звали Билл. Его самого крепко лупили почём попало, как будто на него навалилась целая куча народу. Затем тот из двоих, который не был в Биллом, упёрся Уоткинсу коленкой в грудь и попытался прижать его к земле. Когда в голове у мистера Уоткинса немного прояснилось, он обнаружил, что сидит на траве, а вокруг столпилось человек 8-10. Ночь была тёмная, и он слишком отчаивался, чтобы считать. По всей видимости, они дожидались, когда он начнётся. Мистер Воткинс с прискорбием пришёл к заключению, что он попался, и, вероятно, принялся бы философствовать о привратностях судьбы, если бы крепкая взбучка не лишила его дара речи. Он сразу же заметил, что ему не надели наручников. Потом кто-то сунул ему в руки фляжку с коньяком, что его даже растрогало. Столь неожиданно была такая доброта. Кажется, он очуходся, сказал кто-то, и Откинс узнал по голосу ливрейного лакея. Мы изловили их, сэр, изловили обоих, сказал дворецкий. Это он подал Откинсу фляжку, и все благодаря вам. Никто не пояснил слова дворецкого, и Откинс так и не понял, при чем же тут он. Он никак не придет в себя, произнес незнакомый голос. Эти злодеи чуть не убили его. Мистер Тедди Воткинс решил не приходить в себя, пока не выяснит, какова ситуация. Среди окружавших его тёмных фигур он заметил двоих, стоявших бок о бок с убитым видом. И что-то в очертании их плеч подсказало его намётанному глазу, что руки у них связаны. Двое. Воткинс сразу понял, в чём дело. Он осушил фляжку и, пошатываясь, встал на ноги. Услужливые руки поддержали его. Раздались сочувственные возгласы. Жму вашу руку, сэр, жму руку, промолвил один из стоявших рядом. Разрешите представиться, примнога вам обязан, ведь эти негодяи покушались на драгоценности моей жены, леди Эвелиннг. Счастлив познакомиться с вашей светлостью, сказал Тэд Уоткинс. Вероятно, вы увидели, что эти негодяи побежали в кусты и бросились за ними. Так оно и было, подтвердил мистер Уоткинс. Вам подождать бы, пока они влезут в окно, сказал лорд Эвелиннг. Если бы они успели взять драгоценности, им пришлось бы гораздо солоней. На ваше счастье, двое полицейских были как раз у ворот и бросились в след за вами. Вряд ли вы справились бы с обоими, но все равно это было очень смело с вашей стороны. Да, не следовало подумать об опасности, сказал мистер Уоткинс. Но ведь всего сразу не сообразишь. Разумеется, согласился лорд Эвелинг. Боюсь только, что они слегка помяли вас, добавил он. Они теперь шли к дому. Вы, я вижу, хромаете. Разрешите предложить вам руку. И вместо того, чтобы проникнуть в Хемерпонский особняк через окно Будуара, мистер Воткинс вступил в него на веселей и в приподнятом настроении через парадную дверь, опираясь на руку одного из эферов Англии. Вот это что называется классная работа, подумал мистер Воткинс. При свете газового фонаря обнаружилось, что негодяи были всего лишь местными дилетантами, неизвестными мистеру Уоткинсу. Их отправили вниз в кладовую, где и оставили под охраной трех полицейских, двух лесников с ружьями наготове, дворецкого, конюха и кучера. Утром преступников должны были припроводить в полицейский участок в Хейзелхерст. В зале хлопотали вокруг мистера Уоткинса. Его уложили на диване и ни за что не хотели отпускать одного ночью в деревню. Леди Эвелин утверждала, что он бесподобный оригинал и что она именно так представляет себе Тернера. Джозеф Тернер, английский живописец, грубоватый мужчина с нависшими бровями, немного под хмельком, смелый и сообразительный. Кто-то принес замечательную складную лестинку, подобранную в кустах, и показал Воткинсу, как она складывается. И ему также подробно рассказали, как была обнаружена в кустах проволока, вероятно, натянутая, чтобы задержать неосторожных преследователей. Хорошо еще, что ему посчастливилось миновать эту ловушку. И ему показали драгоценностей. У мистера Уоткинса охватило ума воздержаться от лишних разговоров, солясь при всяком опасном повороте беседы на пережитое потрясение. Наконец у него началась ломота в спине, и он принялся озевать. Тут хозяева вспохватились, что стыдно утруждать разговорами человека, попавшего в такую переделку. И Откинс рано удалился в отведённую ему спальню, маленькую красную комнату рядом со покоями лорда Эвелинга. Рассвет увидел брошенный посреди Хэммерпонского парка мальбертсхолстом, украшенный зелёной надписью, и охваченный смятением дом. Но если рассвет и увидел Тедди Откинса, А с ним и бриллианты леди Эвелин. Он не заявил об этом в полицию. 1894 год. Читал Константин огневой.